Наташа вместе с Екатериной Ивановной заглянула в артистическую, наткнулась взглядом на Данилова, смутилась и улыбнулась ему. И Данилов понял, что он выскочил в гневе с сальтом в руках не только для того, чтобы разнести в пух и прах Мелехина, да и во всем клубе произвести шум, но и для того, чтобы еще раз увидеть Наташу или хотя бы почувствовать, что она рядом». еще он понял, что сейчас сыграет на своем альте любую музыку, написанную хоть бы и для скрипки, хоть бы и для тромбона, или даже для ударных. «Ну, хорошо», — сказал Данилов, — «но я в последний раз терплю ваши обманы». «Ты же интеллигентный человек, Володенька», — умилился Сергей Михайлович. Данилов вернулся в комнату, и ему отведенную подумал... А что, неужели мне действительно слабо сыграть за скрипку? Тут же он упрекнул себя в малодушии, нечего ей вообще было поднимать шум, и инструмент, его хорош, да и собственные его мечты о музыке возносили альт на такую высоту, на какую скрипка, пусть даже из продеваривых рук, взлететь не могла. Что же теперь, коли подвернулся случай робеть? Да и созорничать никогда не лишний. Словом, через сорок минут Данилов вышел из комнатки веселый даже в некоем азарте. Устный журнал уже начинали. Важные персоны из ученых и говорунов заняли места за столом на сцене, а Данилов уселся за кулисами на стульчике и стал ждать своей минуты. Рядом тихонько играли в подкидного. Шестеро электрических гитаристов блестели перстнями, сметали с клубного реквизита пыль кружевными манжетами. Громкие парни эти поначалу дерзили Данилову, а может и жалели его, как жалеют водители лимузинов мокрого кучера на блучке посудной телеги. Но потом разглядели инструмент, в кашмирском платке притихли и заскучали. Первым выступал Кудасов. Стоял он таким образом, чтобы видеть зал и видеть Даниловы, и в случае нужды не позволить Данилову одному утечь на ужин. Потом вышли за Москворецкие шоколадницы, и со сцены показывали зрителям новые конфеты «Волки и овцы», посвященные юбилею Островского. Конфеты эти были розданы на пробу участникам журнала, сидевшим за столом. При полной тишине зала, лишь в сопровождении барабанной дроби, как в цирке при роковом номере, участники проживали конфеты, оживились, стали хворить шоколадниц, а серые с красным обертки конфет пустили в публику для ознакомления. Дожевывая конфету, поднялся из-за стола и подошел к краю сцены с винтовкой в руке мастер спорта международного класса по стендовой стрельбе Борис Чащарин. только что вернувшись из Уругвая. Он сказал, что говорить ему трудно, что его дело не говорить, о стрелять. Все же он попытался сострить, пожалев, что напрасно зрители не пришли в клуб со своей посудой. А то пришли бы, стали бы теперь подкидывать тарелки, а он показал бы класс. И тут над публикой возникла прекрасная фарфоровая тарелка из Мейсенского сервиза, покрутилась, Над первыми рядами подлетела к сцене, и метрах в десяти над Чищариным прямо и застыла. Чищарин ошалело уставился на тарелку, скинул винтовку, выстрелил. Пуля ударила в тарелку, однако тарелка не разлетелась, а покачалась в воздухе, будто танцуя минуэт. Опустилась еще метров на Чещарин Чищарин выстрелил снова, и опять пуля вызвала лишь... Кружение, взблескивающее в беспечных огнях тарелки. «Ну нет, хватит!» — отругал себя Данила с мальчишество. Он сейчас же, раскрутив тарелку, отправил ее обратно в комиссионный магазин на Старый Арбат и сдвинул на браслете пластинку с буквой «З». Минутой раньше он забылся, перевел себя в демоническое состояние и устроил развлечение с тарелкой. Шутник какой нашелся! Никак не мог успокоиться Данилов, будто юнец безрассудный. А ведь это я из Наташи, пришло вдруг Данилову в голову. От того юнец, что Наташа здесь. С конфуженных стрелок Чещарин сказал, что в Уругвае климат не такой, как в Москве, и что он с дороги еще не привык к московскому атмосферному давлению, от того и нет у него в руках прежней силы. Он сел. а стал худой подвижный человек в сатиновых нарукавниках по виду бухгалтер, на самом же деле конструктор машины, писавший музыку Лещев. Он сказал, что сейчас его машина, создавая вариации той или иной музыкальной темы или же оркеструя их принятыми композиторами-способами, уже готова писать сложные сочинения на 10-15 минут звучания, не говоря уж о лирических и гражданских песнях. Когда же мы научимся искуснее делать полупроводники, машина сможет писать балеты, симфонии а при наличии текста и оперы. Скажем, если возникнет нужда, можно будет пустить в машину учебник по алгебре для шестого класса и получить школьную оперу со сверхзадачи. А теперь мы попросим... сказал конструктор Лещев. Солиста театра товарища Данилова Владимира Алексеевича сыграть нам на скрипке 16 пьес. А потом пусть уважаемая публика и ученые умы определят, что писала машина, а что люди. И давайте подумаем, как нам быть с музыкой дальше. Данилов вышел на сцену с намением сразу же поправить конструктора. Не был он солистом, а был артистом оркестра и вовсе Не скрипку нес в руке, однако что-то удержало его от первого признания. Он, лишь поклонившись публике, учтиво сказал «Извините, но это не скрипка, это альт». «Альт?» — удивился Лещев. «Так если бы мы знали, что альт, мы бы планировали другой источник звука». Ничего успокоил его Данилов. Когда он усаживался на высокий стул, Обитый рыжей клеенкой, когда раскладывал ноты на пепитре, он все думал, а вдруг Наташа ушла из зала, и он ее никогда больше не увидит. Но нет, он чувствовал, что она здесь, что она откуда-то из черноты зала смотрит сейчас на него и смотрит не из пустого любопытства, а ожидает от него музыки и волнуясь за него. И Данилов поднял смычок. Теперь он уже ни о чем ином не мог думать, Кроме как о том, что сыграть все следует верно, нигде не скальшивить и не ошибиться. Он был внимателен и точен. Недавние его мысли о том, что сыграть эти пьесы удастся легко, без душевных затрат, казались ему самонадеянностью, бахвальством. В третьей пьесе он ошибся, сразу же опустил смычок и, извинившись перед публикой, стал играть снова. Вдруг у него, верно, все пошло легко... Родилась музыка, и дальнейшая жизнь этой музыки зависела вовсе не от разлинованных бумаг, что лежали на пепитре, от инструмента Данилова и его рук, от того, что было в душе Данилова, от пронзительного и высокого чувства, возникшего в нем сейчас. «Бог ты мой!» — думал Данилов, — «так хорошо-то! Так бы всегда было!» И когда замер звук, Данилов... словно бы не желая расставаться с ним. Долго еще держал смычок у струн, но все же опустил и смычок, и альт. Аплодисменты, какие можно было услышать после китренных прыжков плесецкой, нарушили его чудесное состояние. Растерянно Данилов смотрел в зал, готов был и молить. «Зачем бы, Не надо, не надо! Посидите тихо!» «Не распугивайте мои звуки! Они еще где-то здесь! Они еще не отлетели!» Данилов обернулся и увидел, что и за столом люди в усердии хлопают ему, а гитаристы, высыпавшие из-за кулис, показывают большие пальцы. Мелехин, тот же оказавшийся рядом с Даниловым, зашептал ему страстно. «Ты гений. Ты спас меня! Я не думал, что ты сыграешь! После третьей пьесы я хотел сбежать! Мишку Коренева клял, негодяя и предателя!» Но тут ты начал, как ты играл. Ты всю душу мне вывернул. А ведь в нотах-то дрянь была мура собачья. Мура, кивнул Данилов. Мура, вот, держи, сунул Мерехин Данилову конверт. Увидишь, мы не скупые. Что это? Деньги? Какие деньги, не понял Данилов. При чем-то деньги. Но ну, перебери, сказал Мерехин. Не валяй, дурака. Тем временем конструктор Лищев выспрашивал у публики, Какие, по ее мнению, восемь пьес написала машина? Люди посмелее выкрикивали с места, что первые три, а больше машина ничего и не писала. Встал юный лаборант и сказал, что напротив. Все сочинила машина, и она же все сыграла. А солист из театра водил смычком для видимости под фонограмму, как это делается на телевидении. Лаборанта стали срамить, Обозвали дураком, технократом, козлом нечесанным, хотели запретить ему смотреть серенаду Солнечной долины. Ученые умы, сидевшие за столом, тоже склонялись к тому, что машина сочинила первые опусы. Спросили Данилова, что он думает. Он сказал, что он ничего не думает. Тогда Лещов с торжеством, с каким принцесса Турандот объявляла ответы на загадки, Гибельная для ее женихов сказал, что машина написала пьесы вторую, четвертую, пятую, восьмую и с десятой по тринадцатую. Зал затих, престиженный, но началась дискуссия. Ринулся выступать Кудасов, хоть и был приглашен по другому поводу. Судили о музыке и другие умы, а Данилов их не слушал. Какие-то обрывки мыслей и фраз до него доносились, но его не задевали. Он сидел устало, опустошенно, сила тонкая и серебряная из него и зашла. Данилов сейчас выпил бы кофе с коньяком или хотя бы две кружки пива. Во рту и горле у него было сухо, будто и не в инструменте десятью минутами раньше, а в самом Данилове, в его гортане в его легких рождался звук. «Как играл-то я хорошо!» — опять удивился Данилов. «Отчего это?» И тут он испугался, подумав, что, может быть, нечаянно сдвинул пластинку браслета и перешел в демоническое состояние. Но нет, пластинки были на месте. Пьеши Данилов исполнял, оставаясь человеком. «Нет, молодец!» — сказал он себе. «Скотина ты, Данилов, можешь ли? «Раз ты такую дрянь сыграл, да еще написанную для скрипки, стало быть, умеешь? Только ведь тут одного умения мало и таланта мало, тут ведь еще нужно нечто. Вдохновение, что ли, нынче снизошло?» «Наверное», — согласился Данилов сам с собой, зашло «снизошло». «А чего же ему и не зайти? «А ведь я для Наташи играл», — подумал Данилов. Попросим теперь солиста театра, услышал он голос конструктора Лещева, поделиться мыслями о музыке, написанной машиной. — Да при чем тут машина, — хотел было сказать Данилов. — Дура ваша машина. В душе моей музыка была, однако вымолвил неуверенно. — Что же, в общем, спасибо ей машине. — Ну вот, — обрадовался Лещев. Вот и музыканты начинают здраво судить о будущем. Не первый уже. Кончили бы они эту болтовню, — взмолился Данилов, — а я бы нашел Наташу. Тотчас же, уловив его намерение, к нему подсел Кудасов и шепнул. — Ну что, едем сейчас к Муравлевым, а? А то ведь стынет не там. — Они вас пригласили, — спросил Данилов строго. — Ну, — замялся Кудасов и поглядел на Данилова укоризненно, словно тот нарушил правила приличия. — Вот и поезжайте, — сказал Данилов, — и передайте им мои извинения, а я не могу. Я давно не видел «Серенаду Солнечной долины». Это ведь музыкальный фильм. — Ну да, — поезжайте, — запел с тоской Кудасов. — Без вас они выставят на стол всякую дрянь. Обиженный он отсел от Даниловы. Двигался неуклюже, кармана его пиджака распирали образцы шоколадных конфет, волк и овцы. Потихоньку не дожидаясь конца дискуссии, явно по посрамлению человеческой музыки, Данилов со стулом отъехал к улицам и был таков. В пустынном фойе он увидел Наташу. Это вы? растерялся Данилов. А где же Екатерина Ивановна? Она в зале, сказала Наташа. А мне показалось, что вы сейчас уйдете, и я вас больше никогда не увижу. Я и вышла. Спасибо вам за музыку. Вам понравилось? Очень. Я давно так не чувствовала музыку. Вы знаете, застенчиво улыбнулся Данилов. А чего-то у меня сегодня получилось. Помолчав, Наташа вдруг спросила: А Миша Коренев? А чего он не пришел? Ведь он должен был играть эти пьесы, и я слышала. «Вы знаете Мишу Коренева? удивился Данилов. Но тут в зале кончили петь электрические гитаристы, растрогавшие публику словами о желтой любви. Двери в фойе распахнулись, и Наташа увлекла Данилова в зал. Кино, по ее словам, должно было тут же начаться. Свет погас. Данилов сидел уже между Екатериной Ивановной и Наташей. Милый сердце — инструмент — Держал на коленях, словно уснувшего младенца. Фильм был хорош, как любое доброе воспоминание детства. Однако на экран Данилов смотрел чуть ли не рассеянно, и даже громкие, счастливые мелодии Глена Миллера, словно и не подозревавшие о неминуемой скорой гибели маэстро в военном небе, не заставили забыть Данилова, что он сидит рядом с Наташей, «И это главное!» «Что происходит со мной?» — думал Данилов. «Разве прежде так складывались мои отношения с женщинами? Они были легки, беспечны, азартны, как игры. Если же случалось мне робеть, так это в первое мгновение. А сейчас все во мне трепещет. Эвон, уже целый вечер, и не видно этому трепетанию конца». И хорошо, что не видно, неужели это наваждение? А вдруг интрига какая? Но нет, эту гадкую мысль Данилов тут же отбросил. Данилов уже не был уставшим и опустошенным, как на сцене после музыки. Наоборот, он чувствовал теперь, что в него возвращается тонкая серебряная сила, и возвращается именно с левой сердечной стороны, то есть с той самой стороны, где сейчас находилась на земле Наташа. Кончился фильм. Екатерина Ивановна попрощалась и пошла к трамваю, выдвинулась за угла последней надежды кудасов и, все поняв, скрылся в досаду, а Данилов остался в тишине черно-белой улицы с Наташей. — Я живу у Покровки, — сказала Наташа, — в Хохловском переулке. «Это же мои любимые московские места!» — честно обрадовался Данилов. «Переулки, в старых садах. А уж ночью взглянуть на них одна радость!» «Вы проводите меня?» — подняла голову Наташа. «За честь сочту, если разрешите!» Шли они берегом Яуза, а потом пересекли бульвар и голым асфальтовым полем хитрого рынка добрели до Подкопаевского переулка. И у Николы... Подкопаясь, вернули к хохлам. Справа от них тихо темнели палаты шуйских, и выше длинный голубой днем штаб эсеров, разгромленный в августе 18 и ставший нынче детским садом, а в кривом колене хохловского переулка их встретила ночным гудом нота печатня Юргенсона, ныне музыкальная типография, каждый раз обжигавшая Данилова памятью о Петре Ильиче, приносившем сюда свои теплые еще листы. Наташа молчала. Данилов ничего не говорил ей о своих любимых местах, о путанице горбатых переулков. Он от чего то был уверен, что Наташа чувствует сейчас все, что чувствует и он. У в хохлах, блестевшей и в ночи кружевным золоченым цветком свежего креста, Они остановились. Налево убегала знакомая Данилову проходная тропинка в колпачный переулок к палатам Гетмана Мазепы. — В том большом доме я и живу, сказала Наташа. Вот ведь судьба, сказал Данилов. А я часто тут бываю. Брожу по холмам, когда устану. Вы не знаете? Спросила вдруг Наташа, отчего Миша Коренев отказался играть? Я не знаю. — Вы из-за него пришли? — Нет, я и так бы пришла, но он мне какое-то странное письмо прислал сегодня. Что-то погонение еще. — Вы с ним дружите? — спросил Данилов. Он уже испытывал ревнивое чувство, корень его. — Да, мы дружили, — замялась Наташа. — Я его давно знаю. Мы с ним были в Перми. Я тогда сбежала из дома, из Москвы, с любимым в ту пору человеком, театру. Девчонкой была, мечтала стать актрисой. — Теперь вы актриса? — Нет. — Я лаборантка. Мы с Катей в одном НИИ. Как все это давно было и как все грустно кончилось!» Она повернулась резко и пошла к своему тяжелому сумрачному дому. Данилов спешил за ней и думал, что же нравится-то мне в ней. «Да все!» И волосы, и глаза, и руки, и плечи, и колени, и голос. Я не знаю ее совсем. Я не знаю, глупа она или умна, совестлива или бесчестна, добрая душой или мелочна. Я не знаю. Да и все равно мне. Разве могу я теперь исследовать свои чувства? Тогда и чувство-то исчезнет. Нет, я знаю уже. Она хороший, добрый человек. Она по мне человек. А впрочем... Какое это имеет сейчас значение? — Вот все, мой подъезд. — И я теперь буду искать встречи с вами, — выдохнул Данилов. — И я, — серьезно сказала Наташа. Данилов правой рукой, левая надерживал инструмент, коснулся Наташиных рук. Он почувствовал их доброту и рабея, но и решительно привлек к себе Наташу, поцеловал ее, она ответила ему, и не было холода в ее ответе. Потом они стояли на лестнице у Наташной квартиры и долго не могли отпустить друг друга. Время стекало в на кувшин и застывало в нем гречишным медом. Наконец Наташа отстранилась от Данилова, взглянула на него серыми прекрасными своими глазами, пристально и серьезно, выскользнула из его рук, легким английским ключом отворила дверь и тут же ее за собой захлопнула. Эдак и голову потерять можно, — подумал в волнении Данилов. Он опустился на ступеньку столетней лестницы и тут понял, что инструмента при нем нет. Он бросился по лестнице вниз, оглядывая все марши и площадки, нигде инструмента не было. Он выскочил на улицу, осматривал, чуть ли руками не ощупывал все места, где они шли, стояли с Наташей, и где, как он помнил, инструмент еще был с ним. Однако поиски его были... счетными инструмент и